Я глазел, может, еще 0,56 секунды на ноги дорогуши, погруженные в горячую воду фарфорового таза на безвкусные носки, частично потемневшие от воды, суконные брюки, тоже намокшие на черные раскисающие ботинки. Подняв руку, я вытянул указательный палец. Присутствовавшие посмотрели в указанном направлении. «Мистер Колумбом!» «Неужели вам так холодно, что вы вынуждены были надеть носки и ботинки?» — спросил я, возвысив голос. Человек под полотенцем заметно вздрогнул. Он вытащил ноги из таза и попытался спрятать их под креслом. «Мистер Коломбом солидно воскликнул Клей. «Теперь вы должны нам все объяснить!» Я ухмылялся удовлетворенно. «Похоже, у человека по другую сторону стола не было ни малейшего желания объясняться. Наш молчаливый собеседник резко выпрямился...» и стремительно отодвинулся от стола. «Мистер Пиппинс, покажитесь!» — приказал я. Он все еще не снимал полотенца с головы. «Дионисий Пиппинс?» — удивился Кэт. «Опять вы?» Он, как ягуар, прыгнул к двери. От резкого движения полотенца наконец упало и месеющая голова Дионисия Пиппинса, с искаженным в отвратительной гримасе лицом, на мгновение открылась нашим взором, а сам он исчез в дверях балкона. Сержант Клей тут же мобилизовал свои силы. Пейт заорал он, что было ему не свойственно. За ним и бывший боксер ринулся за Дизи. Шеф поздравляю, шепнула секретарша, но я уже торопился в противоположном направлении. Ну куда же вы, куда же вы, мой хозяин? Услышал ну, я еще сеньор Росси. Сержант Клей с оружием наготове бросился за беглецом, пытавшимся укрыться на балконе, а я направился в другую сторону. Отворил дверь, ведущую внутрь дома, юркнул в коридор и на цыпочках добежал до спальни очаровательной подружки-дорогуши. Я ворвался, словно ветер, покровительственно раскрыв объятия, ожидая, что она пойдет мне на грудь. На мгновение мне пришлось сменить позу, чтобы поправить сползшие на нас очки, а затем я снова распростер руки. — Иди сюда, — сказал я, — Я велся твой защитник. Долорес не слышала, как я вошел и испуганно вздрогнула от звука голоса. Она стояла ко мне спиной и следила за балконной дверью. Я подбежал к ней и обнял за плечи. Она попыталась высвободиться, и я почувствовал, как напряглись ее мышцы, потом ощутил удар ногой по колену. И все-таки я ее не выпустил. «Это я, я, не бойся!» — шепнул я ей на ухо. Только теперь она повернула голову и узнала меня. Тело ее обмякло, лицо смягчило улыбка. Я привлек ее к себе. «Помни». — шептал я между поцелуями. — В решающие минуты я всегда с тобой, как герой вестерна. И тем не менее красотка не успокоилась. — Туда, — сказала она, указывая на балкон. Он прошел туда. — Он? Она кивнула, и в глазах ее вновь появилось испуганное выражение. «Ну, — Так я и знал, — сказал я. Только что был в кабинете и убежал. Я улыбнулся ей... Что должно было ее успокоить, однако этого не случилось. Именно в этот момент появился Диониси Пиппинс в роли загнанного беглеца. Он влетел в коридор, не видя ничего перед собой. Он не сразу нас заметил, а даже если бы и заметил, не смог бы остановиться. Налетел на нас, Долорес сбил ее с ног, и все мы трое упали на неубранную постель. Сначала было трудно установить, где чья нога, кому принадлежат руки. Одно было ясно — та с револьвером принадлежала Дизи. Я схватил подушку и придавил ею беглеца. Этим я потряс его, ибо он еще, наверное, не понял, с кем или с чем он столкнулся и как очутился на кровати. А когда он пришел в себя, я уже сидел у него на животе, прижимая подушку к верхней части туловища, включая руки и голову. Долорес на какое-то мгновение исчезла под нами, но скоро выкарабкалась. «Кто это?» — спросила она меня, отбрасывая покрывало, чтобы высвободиться окончательно. Пеппинс стал задыхаться. Я приподнял подушку, освободив ему часть лица, ухо, лоб, глаз и израостренный нос. Ой! — взвизгнула Долорес и спрятала лицо под покрывало. Это тот в шелковом чулке, не так ли? Она не вылезала из своего убежища, трепеща от страха. Глаз Дионисия дико озирался, скользя по убранству спальни, носом он шумно вдыхал воздух. — Добрый день, Дизи! — поздоровался я. — Вот мы и опять свиделись, правда? Он попытался что-то сказать, ему мешала подушка, закрывавшая рот. Ноги начали освободительную борьбу, и я пресек ее в самом зародыше. «Будь умница, Дизи, иначе сержант Клей поблизости, а ты его знаешь». Ободренная спокойствием моего голоса, который наверняка вселил в нее уверенность, Долорес снова появилась из-под покрывала, приподнялась и поглядела на моего пленника. «Такого я от него не ожидал». Увидев красотку, которую я только что держал в объятиях, он оторопел. Глаза его вылезли из орбит. Он попытался что-то произнести, и когда это ему не удалось, дернулся и высвободил лицо из-под подушки. «Дорис!» — вскрикнул Дизи. «Долорес!» — поправил я. «Дорис, это ты!» «Долорес!» «Дорис, неужели ты жива?» перстень? Эта деталь смутила меня. «Имена можно спутать?» Упоминание же главного объекта, которого Дионисий Пиппинс жаждал всем своим существом, обнажало тайну, так упорно скрываемую и от меня, и от мировой общественности. Я обернулся и увидел вытянутое лицо красотки, ее мечущиеся с перепугом взгляд. — Торис? — спросил я ее. Она молча подтвердила. Дионисий Пиппинс опять начал ворваться, и я вынужден был использовать всю свою силу, чтобы утихомирить его, и тут снаружи, оттуда, с балкона опоясывавшего дом, послышался шум. Я нахмурился. Свидетели мне были ни к чему, особенно сержант Клей и, естественно, Кэт, хотя она, пусть без особого энтузиазма, и присутствовала во время представления с участием красотки в плаче для коктейля. Я недолго колебался» сунул голову Пиппинса под подушку, накинул покрывало на его ноги. Долорес или Дорис помогла мне, и беглец исчез, словно по мгновению волшебной палочки. Торчали только мокрые ботинки, но и их я скоренько сунул под шелковое покрывало, не задумываясь о том, что скажет синьора Росси, увидев следы от грязной обуви. Сделал я это как раз вовремя, потому что в балконных дверях уже появились клей Кэт и Пит. Может, вы где-нибудь видели, а? О, простите, произнес Клей, увидев меня в объятиях красивой женщины, к тому же в кровати. Послышалось еще одно «Ох», наверное, моей секретарши. Долорес, по правде говоря, сопротивлялась и вырывалась, непонятно, правда, зачем. Но вновь пришедшим это могло показаться просто любовной игрой. Я прижал обе ее руки плечом. А коленом напомнил Пиппинсу, чтобы он не шевелился, я понимаю, может быть, ему было тяжело, может, он задыхался, только сейчас я ему ничем не мог помочь. «Вы что-то сказали, сержант?» — спросил я, вроде бы не означая оторвавшись от обнаженного плеча красотки Дорис. «Он зевнул, я думаю, где-то здесь прячется этот плаумный Пиппинс», — заявил Клей, — «он вооружен и, боюсь, как бы кого не пристрелил». «Кого, сержант?» — поинтересовался я между двумя поцелуями, которыми закрыл рот красотки, когда та порывалась что-то сказать. «Может быть, именно вас?» — сердито пояснил сержант. «Не, иначе он мне завидовал. Но, скорее всего, Коломбо, хотя я и не понимаю, за что». Я пнул коленом Дизи, который вновь проявил прыть под покрывалом.